«Как объяснить?» Папа, слегка наклонившись и сложив руки на складках мантии, слушал рассказ Бувиля, не пропуская ни слова. «Ну, а другой ребенок, маленький король, что стало с ним, Бувиль? Что вы с ним сделали?» «Он жив, святейший отец, жив! Мы с моей покойной супругой поручили его заботам той самой кормилице». «О, это было не так-то легко». Ведь вы можете себе представить, какой лютой ненавистью возненавидела нас эта несчастная женщина. Она вся извелась от горя. Мольбами и угрозами мы заставили ее поклясться на Евангелии, что она будет растить маленького короля, как своего собственного сына, и никогда никому, даже на исповеди, ничего не скажет. — Ох, ох, — прошептал папа. — Так вот, маленький король Иоанн, Одним словом, настоящий король Франции воспитывается сейчас в замке, находящемся в Иль-де-Франции, не подозревая, кто он. Впрочем, этого никто не знает, за исключением той женщины, которая выдает себя за его мать и... меня. А эта женщина, ее зовут Мари де Кресе, она жена юного ломбардца Гуччо Бальони. Теперь папа понял все. О Бальоне он тоже ничего не знает. Ничего. Я уверен в этом, святейший отец. Ибо для того, чтобы сдержать свою клятву, Мариде Крессе по нашему приказанию дала за р о к никогда не видеться с ним. К тому же все произошло очень быстро, и молодой ломбардец тотчас же уехал в Италию. Он думает, что его сын жив. Иногда он справляется о нем через своего дядю-банкира т у л о м е я Но почему же, Бувиль, почему, имея д о к а з а т е л ь с т в о преступления и доказательства, которые так легко было предъявить, вы не разоблачили графиню Маго? И подумать только добавил папа, что в это самое время она прислала ко мне своего канцлера с просьбой поддержать ее против ее племянника Робера. Папе внезапно пришла в голову мысль, что Роберт Артуа — этот гигант, этот сорвиголова, этот смутьян, а, возможно, тоже убийца, ибо, по слухам, он был замешан в убийстве Маргариты б у р г у н с к о й в Шато-Гояре. Этот знатный барон Франции и отъявленный злодей был, пожалуй, если разобраться, все же лучше, чем его жестокосердая тетушка. и что в борьбе с ней он, возможно, был не так уж не прав. Вся эта высшая знать воистину похожа на стаю лютых волков. И так во всех державах, уж не для того ли, чтобы управлять этим стадом, умиротворять и направлять его, Бог вселил в него хилого уроженца к о г о р а непреодолимое стремление к папской тиаре, которой он был ныне увенчан и к о т о р о е порой о к а з ы в а л о с ь несколько для него